Глава 6. Когда сознание вернулось, рот уже заполнился слюной, а окуляры противогаза наглухо запотели. Наемник протер их, после выудил новый фильтр из-под сумка и со скрежетом вкрутил его взамен старого. При каждом движении под ребрами копошились раскаленные спицы, отчего из груди стон, а воздух проникал через сжатые челюсти со свистом. Раненый. Но неполоманный беглец приподнялся на локтях и огляделся. Сомнений относительно того, где он очутился, не возникало. Круглые своды в человеческий рост, тоннель и крохотный ручей грязной жижи под ногами. Это канализация, в которой черт знает, откуда все еще бралась влага. Перпендикулярно вверх уходила неглубокая шахта. Оканчивалась она дырой, Зияющей дневной серостью. Отсюда, видимо, наемник и упал. Только странно, как умудрился сохранить целыми конечности. Ведь тут минимум 10 метров свободного полета. А что с. оборвалась в голове мысль и еще не успела сформироваться, как наемник вскочил, скинул весь мешок и опустился на одно колено. Заскрипела молния, трепичные полы раздвинулись и оттуда разлилось голубое свечение, источаемое украденным артефактом. Дрожащая рука прикоснулась к гладкой поверхности шара, заботливо укутанного в ветошь. Он не повредился. По крайней мере, насколько это можно понять на ощупь. Облегченный вздох сбросил вспыхнувшее напряжение. Ломать загадочную штуковину не стоило. Предстояло продать ее по сносной цене на ближайшем рынке. Вряд ли ему дадут столько, сколько планировал отвалить заказчик кражи, но он, к сожалению, в оговоренное место не явился. Значит, что Ковина принадлежит вору, ее добывшему. Нельзя же просто опоздать навстречу, когда за исполнителем хвост из дикарей уплачен аванс в размере 2000, а реальная стоимость предмета по уговору 10. Наемник поднялся и ощупал себя. «Все в порядке». Садины и ушибы, боль в груди, словно резали ножом, но в целом неплохо. Автомата с мечом поблизости не было. Это же надо так упасть, чтобы потерять только оружие, без которого чувствовать себя спокойно не получалось. Плохо дело. Он прислушался. Тишина. Вдали журчала вода, а над проломом гулял ветер. При воспоминании о случившемся на затылке зашевелились волосы. Казалось, за столько лет пустошь перестала удивлять, но вид полураздетой женщины, кричащей, словно авиационная сирена, заставили закостенеть от ужаса. Сколько времени он провел в отключке? Час, два, десять. Сюда вниз просачивался хоть и тусклый, но все же дневной свет, поэтому прошла как минимум ночь. Если его до сих пор не нашли, выходит, охота пока не объявлена. И думал он сейчас не про дикарей. С теми все понятно. Главное, что на поиски не отправилась вопящая тварь со второго этажа. Преследователи в шкурах беспокоили мало. Пусть именно им он обязан жизнью. Кто знает, что бы произошло, если бы они так и остались на первом этаже, а беспорядочная стрельба не внесла бы свои коррективы. Наемник тряхнул головой, выгоняя лишние мысли, которые вряд ли приведут к хорошему даже в пределах городских стен, а на просторах Великой Пустоши тем более. Фантазии, домыслы, вещи бесполезные, служащие цели вести диалог с самим собой, но никак не с действительностью. Немного успокоившись, наемник решил отойти от места падения вглубь тоннелей на несколько десятков шагов. Не проверить их нельзя. Ведь канализация — благодатная почва для проживания всякой нечисти, и если не обезопаситься сразу, нежданные гости могут сильно удивить. Подземные коридоры почти всегда заселены, а встречать твари безоружным не хотелось. Правда, бывает, натыкаешься и на людей. Они тоже селились в подобных местах, но вряд ли такое возможно в мертвых зонах. Хотя, когда ты в и без оружия, особой разницы нет, Встретишь ты человека или мутировавшее животное. Даже несколько десятков крыс могут стать непобедимым врагом. Захочет разделаться с пришельцем кто угодно. Не всегда из жестокости. Жажды наживы или голода. Зачастую просто, на всякий случай. В осмотренном секторе тоннелей оказалось пусто. Ничего интересного или подозрительного. Во всяком случае до поворота справа и на всю зону видимости слева. — заурчал желудок. Самый бесстрашный орган. В какой бы скверной ситуации не очутился хозяин, просит к себе внимания и до фонаря ему, что руины старого города оказывается населены монстрами, а на хвосте — 30 вооруженных дикарей-фанатиков. Чуть стало безопасно, будь добр, поесть. Наемник сел на обломок ржавой трубы и достал тушенку. Из нагрудного кармана вытащил нож, и спустя десяток секунд выковыривал лезвием отличную свинину. Задрав противогаз, он стал закидывать мягкую пряную массу в рот. Еда заходила хорошо, с каждым куском возвращая в тело потраченные силы. С обеих сторон продолжал слышаться плеск, удивительным образом сохранившийся воды и звон тишины. «Есть такой звон в пустоше. Едкий» мерзопакостный, худший из звуков. Его не любят все, но почему — объяснить не могут. А на самом деле все просто. Наличие пусть даже самых пугающих звуков — это признаки жизни. А пустота? О чем она может говорить человеку, забитому, испуганному, потерянному и бесцельно блуждающему на развалинах старого мира? «Глядите, что вы наделали, погрузитесь в свои мысли». Не продолжаете ли вы великое дело предков? Существовала еще одна причина, по которой звенящую тишину не любили. Предчувствие опасности. Оно возникает вместе с появлением младенца на свет и сопровождает его всю жизнь. Это отвратительное, зудящее состояние ослабляет которое лишь возможность видеть противника воочию. Бандит, мертвая зона или тварь. А обнаружить их можно, если они движутся, шуршат, чавкают. Жертва ловит их глазами, старается обойти стороной или атаковать первой. А если вокруг тихо, пусто, тогда ничто не может отвлечь и объяснить тревогу, поселившуюся в груди. Она смыкается на слабом человеческом горле стальными клещами и предупреждает, что опасность повсюду. В случае наемника сторон две. Но от этого не легче. В таких местах взять себя в руки сложнее, чем сойти с ума. Многие находили именно такой выход. Да и вообще, спятить в новой эпохе все равно, что простудиться. Хотя, когда наемник читал старые книги, ему казалось, будто это хроническая болезнь человечества всех времен В канализации темно. Лоскуты рваных проводов и обломанных досок подсвечены серостью из зазубренного пролома. Стены сырые. Пахнет плесенью и затклостью даже через противогаз. Грязный пол, а чуть дальше канава, с пересыхающей целую вечность зловонной рекой. Мысль возникла в мозгу и обожгла сознание, подняв наемника на ноги. Надо отсюда убираться. Он принялся карабкаться по искорёженным трубам. Трижды нога соскальзывала с мокрых выступов, но после 15 минут стараний он все таки выбрался. Серость Верхнего мира на мгновение ослепила. Потом из нее выплыли здания, разрушенные дома, руины, будто останки давно вымерших из исполинов. Слева строение, из которого он вылетел. Наемник замер. До него не менее 50 метров. «Этого не может быть!» Во рту пересохло. Глаза жгло даже под маской. Мысли остановились. Вспыхнули воспоминания о скрюченной под неестественным углом девушке с длинными волосами и дикий нечеловеческий вой, наполняющий душу, а затем полет из окна на расстояние 50 метров. Что это, черт подери? Как ему удалось выжить? И что способно швырнуть человека с такой силой? Он задал себе эти вопросы, боясь услышать на них ответ. Отвести взгляд не выходило. Казалось, отвернись на мгновение, и здание приблизится к тебе само, а там уже из окна будет смотреть она. Напавшее оцепенение наемник скинул движением. Он закинул ногу, потом вторую, и, поднявшись, выбрался на поверхность. Пробираясь мелкими перебежками и окончательно осмелев, он подобрался к входу. Первый дикарь ждал уже здесь. Он спокойно сидел у стены, оружие рядом, а вот сам выглядел скверно. Его словно высосали изнутри. Тонкая белая кожа вплотную обтягивала прочный скелет. Сизые пятна покрывали лицо, глаза пусты, в распахнутом рту белели зубы. Наемник увидел достаточно. Никакой другой информации ему не нужно. Так не убивала ни одна тварь в пустоши на его памяти, а это значит, стоит убираться, и к черту любопытство. Он взял у убитого автомат, патроны, откопал в рюкзаке еду и короткий клинок. Координаты сместились, но следовало двигаться по первоначальному плану. Строго на север вдоль границы руин, выйти на центральный тракт, а дальше в большой город к братству свободной пустоши. Когда шел на это дело, он и представить себе не мог, что маленькая вещица будет для дикарей настолько важна. После обнаружения пропажи они подняли такую панику, что уйти удалось легко. Когда нерадивые хозяева решили отправиться в погоню, он уже отмахал не один километр. Однако всю фору пришлось истратить в точке сбора, куда так и не явился заказчик. Наемник потерял деньги, Но кто знает, что потерял человек в капюшоне, если не пришел забрать вещь стоимостью в 10 тысяч кредитов. Наемник достал из рюкзака карту, прикинул расстояние до первого блокпоста Братства Пустоши, предстояло 3 дня пути. Сначала все шло хорошо. Мир оставался тих и безмолвен, серое небо не сменялось хоть чуточку голубым, повсюду свинцовый туман, отчего картинки из старых книг казались вымышленными. На поверхности синего неба нет, как и солнца, источающего тепло и яркий свет. Цветастая лазурь в облаках, приподнимающая даже самую унылую душу. Всё это доставалось человеку в любом количестве, может быть, поэтому никто этого не ценил. Эдем не был утерян в древности. Райские сады прятались в каждом дне и месте, куда падали солнечные лучи, а сейчас небо утрамбовано, как скотавшийся ватный матрас, и ничего в нем нет. На его фоне вырастали бетонные гиганты и уходили вдаль. Росли рукотворными горами развалины, землю усыпала пожухлая трава и сухие стебли кустарника. На каменных валунах покоился бледно зеленый мох. В голову снова пришла мысль о недавней встрече с местной жительницей. «Интересно, сколько таких стоит на этажах в застывшей вечности?» «Все произошло случайно, или это вполне предсказуемая закономерность?» «Может быть, каждая тень кишит подобным?» Наемник этого не знал и проверять, конечно, не собирался. Просто шел вдоль окраины в нужном направлении. Справа пустота в полях, слева в бетоне. Позади, а о том, что оставалось за его спиной, думать не хотелось. Неимоверно тихо. Это давит, разъедает мозг. Вымывает здравый смысл, словно соленое море, каменные берега прибрежных скал. Руины старого города будто вырваны из реальности. Только ветер гоняет лоскуты бумаги. Что сказать о месте, где нет ни хищника, ни жертвы? Наемник себя ни к тем, ни к другим не относил. Одинокий путник, занесенный сюда по случайности и не претендующий ни на что, кроме выживания. Он покрепче сжал автомат. Двигался только вперед и как можно тише. Изредка делал глотки воды из помятой фляги, обмотанной в мешковину, и бросал в рот сухари из нагрудного кармана бдительность притуплялась. По сторонам наемник смотрел все реже и с меньшей охотой. Любой начинающий искатель молокосос, погнавшийся за эфемерными находками, скажет, что в пустоши так нельзя, и тем более на границе мертвой зоны, потерял бдительность, пиши пропало. Через некоторое время справа стало вырастать ущелье, расщелено длиной в несколько сотен метров в ширину не больше четырех. Казалось, Земля не выдержала людской злобы и треснула. Разошлась, отделяя старый город от нового мира. Сначала она длилась узкой щелью в нескольких десятках метрах от наемника, поэтому он не придал ей значения и лишь изредка недовольно поглядывал на нее. Затем ушла вглубь пустоши и вернулась снова, но уже разросшаяся в несколько десятков раз. Теперь она прилегала вплотную к городу шириной не менее 50 метров. Огромный раскол уходил далеко вниз. На его отвесных обрывах виднелись ошмётки трубопровода и разноцветные слои земной породы. От светлой охры и белого до темного, бурого и бордового. Далеко в глубине журчала вода. Скорее всего, там текли подземные воды, но не могла же течь канализация. Прошло 70 лет, когда в последний раз предки нынешнего человечества смывали унитаз. Точно не могла. Или... Нужно было думать, что делать с этой расщелиной. Идти обратно, искать то место, где она оставалась еще узкой, и перебраться через нее? Но кто знает, каким будет крюк. Слишком рискованно. Идти по левой стороне не хотелось, она ныряла в город. Пришлось бы углубиться, а день близился к вечеру. Сумерки медленно сгущались, пожирая у горизонта свет. Но любой житель пустоши скажет, что эта неторопливость не более чем иллюзия. Вполне возможно, в один из моментов ты моргнешь в вечерних потемках, а откроешь глаза уже ночью. При мысли отправиться обратно стало не по себе. Его снова загнали в угол. Оставался один выход. Придется зайти в старый город и пройтись его окраинами по кромке расщелины в надежде, что она скоро уйдет обратно в пустошь или станет достаточно узкой. А там все те же разрушенные дома. С кровожадным любопытством смотрели на путника в запретных землях, тревожащего клубы многолетней пыли. Эти руины будто знали о его выборе заранее и шептали «Скорее, заходи к нам». Иди по заброшенным коридорам, по переходам, лестницам, этажам. Проверь каждую воронку от кислотных бомб. Здесь так давно не было гостей. Наемник, словно завороженный, брал все левее. Перед ним выросли дома, руины, витрины старых магазинов и трупы автомобилей. Углубляться слишком далеко нельзя. Опасность витала в воздухе, но расщелина гнала к центру города. Наемник присел на землю возле наваленной груды бетона и достал бинокль. Притаился, пытаясь уловить хоть какие-нибудь звуки. По старому городу гулял ветер, подгоняя клубы пыли и ошметки полиэтилена. Его шуршание то усиливалось, то снова затихало. Приближалась ночь. Заскрежетала молния рюкзака, Стукнула алюминиевая крышка фляги. Холодная вода приятно обожгла гортань. Вокруг не души. Город молчал. Захотелось прибавить шагу, но тут донеслись тихие стуки. Затем отзвуки голосов. Человек непривычный мог принять их за колебание воздуха, но не наемник. Он перешел на полусогнутых к стене и нырнул в арку ближайшего здания. Зашел внутрь, подобрался к окну Глянул в бинокль. Оттуда отлично просматривалась дорога. Голоса приближались. Из глубин старого города сюда шли. Наемник притих. Из-за поворота показались четверо. Трое на своих двоих, одного несли на тряпичных носилках. Тот, что шел налегке впереди остальных, бормотал и размахивал руками. Броня на всех черная, матовая. У первого — силовой каркас поверх формы и боевой шлем с закрытым циклом воздухообмена. На головах остальных — противогазы с приборами ночного видения, обычные каски. Такой обвес наемнику приходилось видеть лишь раз. Прятаться бесполезно. Если этим ребятам покажется, что за ними следят, то положат, не задумываясь. Потому что это ликвидаторы, военизированная группировка, переросшая в обороноспособное государство. Их численность значительно уступала Гистанам, братству пустоши и уж тем более дикарям, но этот недостаток компенсировался передовым вооружением и выучкой войск. В их городах царил мир, закон и порядок. На улицах не убивали, а кражи оставались большой редкостью. Ликвидаторы возложили на себя миссию вершить правосудие, выносить приговор и исполнять его на месте. Многим это не нравилось, и без конфликтов не обошлось, но угрюмые ребята в черной броне не проигрывали сражений за свои полномочия. Так мало-помалу недовольство улеглись. Пустошь привыкла и вскоре перестала лезть в их деятельность. Глупость? Кто знает? Однако эти ребята имели влияние на многих глав общин. Они появлялись везде, получая большое уважение и почет. Почему наемнику судить об этом сложно, он с ними дел не имел. Правда, сейчас бронированные ребята могли стать ему полезным прикрытием, пересекать мертвую зону группой безопаснее, чем в одиночку. Хотелось напроситься с ними до окраины, Но доведись ему знать, какое задание выполнял наемник и что у него в мешке, то легко могут лишить трофея, свободы и жизни, если посчитают нужным. Но таким чарующим казался звук человеческого голоса в этой мертвой тишине, что выбор был сделан. Наемник выпрыгнул из окна и поднял над головой автомат. «Приветствую», — начал он. Ему не ответили. Казалось, даже не обратили внимания. Тот, что шел впереди, продолжал бормотать. «Сколько можно об одном и том же?» Наемник прислушался. Ликвидатор, не замечая, его не унимался. Остальные молчали. «Нет ничего в этом городе. Ну, сходили, проверили. Пусто, даже скучно». Наемник сделал несколько шагов навстречу, бросив автомат болтаться на плече. Мужики! «Возьмете с собой?» «Я малость заплутал!» В ответ слышалось только жужжание здоровяка. «Ни твари, ни жители, вообще никого! Хочется яблочного штруделя, а вам?» хех эх, эх, эх. 30 метров, пятнадцать, и вот они проходят вплотную. Первый прошествовал, словно бы наемника нет. Один из идущих позади оказался в тряпичной маске без противогаза. В глазах белки без рачков. На том, которого несли, не было даже балаклавы, и он выглядел высосанным, как тот дикарь. Видимо, не обошлось без местной жительницы с громким голоском. Мозги этих ребят обдало дурным воздухом. В груди засосало. Промедление могло стоить жизни. Наемник подбежал к первому и тряхнул его за плечо, крикнув у самого уха. «Эй!» Тот запнулся но продолжил нести чушь. Пришлось дать ему прикладом по бронированной голове. Раздался звон обивки о металл шлема. Ликвидатора сильно качнуло вперед. он, удерживая равновесие, сделал два коротких шага и остановился. «Мам!» — донеслось из шлема. Наемник врезал еще раз, сбоку целил в челюсть. В автомате хрустнуло. «Вот чёрт!» Здоровяк замотал головой. Наемник решил оживить его до конца. Замахнулся еще раз, но приклад до цели не долетел. Неправдоподобно, быстро повернув голову, ликвидатор метнул левую руку навстречу и перехватил автомат. Тот окончательно разлетелся на куски, сдавленные сервоприводами. Другая бронированная рука полетела в наемника и схватила его за шею. Горло обожгло. Очнувшийся без особых усилий оторвал трепыхающееся тело от земли. Наемник беспомощно болтал ногами. Из горла доносились хрипы. По ощущениям, его сдавливал пресс. Конечно, в мутанте сил больше, чем во всей этой бригаде, но сопротивление не входило в его интересы, и он решил прикинуться обычным человеком. Свободной рукой ликвидатор дотронулся до шлема. «Что происходит?» Двое его сослуживцев уносили труп четвертого кущелью. Стальные тиски на горле разжались. Наемник приземлился, но хвататься за остатки автомата не торопился. «Говори, пока можешь, что происходит». «Да вот, спасал тебя». Ликвидатор повертел головой, взглянул в сторону группы. «Альфа-1, куда вас несет?» «Альфа-1, вернитесь, мать вашу! Альфа-1!» Вряд ли это сработает. О чем ты? Ну, сходи, сам посмотри. Сиди и не двигайся, сказал бронированный и забрал автомат наемника. Ликвидатор метнулся в сторону сослуживцев. Ну и какой черт понес меня оживлять этот бронетранспортер? Подумалось наемнику. Чуть поодаль кричал ликвидатор. Его напарники уже пластом лежали на земле. Он поднялся на ноги и направился обратно, доставая на ходу пистолет. «Ты арестован и будешь осужден по законам пустоши». «Хорошо сказано». «Но перед этим отвечай, что произошло». «Врезал тебе пару раз прикладом». «Для чего?» «В чувство привести». «Что ты сделал с моими парнями?» «Ничего. Ты же видел их. Если бы я мог так расправляться с вашим братом, стал бы тебя будить». Они плелись за тобой в том состоянии, в котором ты их увидел». «Этого не может быть». «Довольно». Наемник отдернул руку. «Ты реально такой деревянный или первый день в пустоши? Вокруг нас руины старого города, таких как твой отряд, здесь сгинули сотни». Из ликвидатора будто вынули стержень. Его плечи осунулись, он тяжело выдохнул и сел на землю. Чёрт знает что. Голова раскалывается, не помни ничего. Ну, как сюда направлялись-то, помнишь? Да. Ну вот и прикинь, где ты находишься и что могло с вами произойти. Чего тебе всё объяснять как маленькому? Возможно, ты прав. Получается, должен сказать тебе спасибо? Здравый смысл, большая редкость. Получается так. Что с теми тремя? Мертвы, как пеньки. Понятия не имею, как они шли. Хреново дело. Есть одна проблема. Ликвидатор усмехнулся. Одна? Первоочередная, да. Мне надо к братству. Прикроем друг другу спины. Собеседник молчал. Наемник настоял. Попадем в пустошь на центральный тракт, и ты меня больше не увидишь. Ликвидатор ответил, словно бы не в попад. «Что ты тут делаешь?» «Есть разница? Еще «Ещё какая?» «Во-первых, как ты точно подметил, это руины старого города. Во-вторых, по каналу дикарей прошла информация, будто они загнали сюда вора. За твою голову объявлена награда неприлично высокая. Мне все же придется тебя арестовать». Наемник вспыхнул. Скажи же, Лизяка, вы реально в это верите? О чем ты? Ну, во всю эту вашу дребедень. В то, что наступит день, и закон в человеческих глазах станет основным столпом общества и тому подобное, что остановится убийство сильные пощадят слабых, и вся разумная жизнь будет поклоняться вам? Поклонение нам не нужно. Но в остальном? В каком остальном? Оглянись! Вы действительно хотите это остановить? Думаешь, ты первый, кто пытается нас переубедить в истинности пути? Видимо, нет. Даже не тысячный. Но результат нашей работы виден каждому. Спорить с этим трудно. Деятельность ликвидаторов подружила между собой основные группировки и сильно сократила численность разбойничьих банд. Торговля стала свободнее, а жизнь потихоньку налаживалась. Плюс они остановили имперские настроения гестанов. Это упростило быт для многих малых общин». Ликвидатор продолжал. «Конечно, мы не можем в одночасье избавиться от воров и убийц или, Росчерком пера, остановить войну между братством пустоши и дикарями, так же, как не в силах последних отучить от террора выживших убежищ. Но мы идем к этой цели. Одного взгляда на тебя достаточно, чтобы понять, ты ведешь не самый честный бизнес». Но это не значит, что у тебя нет шанса перевоспитаться. Ты хоть понимаешь, какой чушью это попахивает? Для тебя? Могу представить. Не забывай, за тобой должок. Я спер что это да, но не тебе меня судить. Сможешь остановить кровопролитие на границе и заставить дикарей освободить все убежища, тогда поговорим. А до того шел бы ты взад или к черту. Ликвидатор задумался, как будто действительно выбирая маршрут. Молчание длилось невыносимо долго. Наемнику казалось, он практически видит, как под стальным шлемом блуждают желваки. «Напарники до центрального тракта», — неожиданно заключил тот. Наемник кивнул. Ликвидатор хмыкнул и протянул руку. «Анатолий! Толя, в общем. Вот и славно». Это означало, что до момента выхода из города у наемника появился союзник. Он никогда бы не пошел на то, чтобы искать себе напарников, но в этот раз ситуация не оставляла ему выбора, и он благодарил небо за такой шанс.